Но теперь в открытом океане нечего было об этом и думать. Канадец, канцеля и я имели по этому поводу достаточно долгий разговор. Уже полгода мы были пленниками на Наутилусе. За это время мы прошли семнадцать тысяч и, как говорил канадец, конца нашему плаванию не предвидится. Он кончил тем, что потребовал от меня в последний раз спросить капитана Немо, уж не намерен ли он нас держать у себя до бесконечности.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 «Добавлю еще то, что ссылаться в этом вопросе на здоровье я уже никак не мог. Если исключить жесткое испытание в торосах Южного полюса, то мы, Консель, Нед и я, никогда еще не чувствовали себя так хорошо».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 Среди кольчатых червей анелид длиной до полутора метров, снабженных розовым хоботом и 1700 двигательных органов. Параподии, которые извиваются в воде и светятся всеми цветами радуги. В разряде рыб малобарские скаты, огромные представители хрящевых рыб длиной до 10 футов и весом до 600 фунтов с треугольными грудными плавниками, горбатой спиной и с глазами, укрепленными в задней части головы. Тут были и американские баллисты, которым природа отпустила только черную и белую краску. И длинноперые бычки, продолговатые, мясистые, с желтыми плавниками и с выдающейся челюстью. Макрели в 160 сантиметров, с короткими острыми зубами, покрытые мелкой чешуей и принадлежащие к алькабарам. Барбули полосатые, от головы до хвоста, поясанные золотыми полосками, носились стайками, быстро шевеля сверкающими плавниками. Эти ювелирные произведения природы были когда-то посвящены Диане и особенно ценились римскими богачами, державшими поговорки «Лови их, но не ешь». Золотистые помаканты, украшенные изумрудными полосками, одетые в шелк и бархат, проходили перед нашими глазами, как богатые сеньоры на картинах Веронеза. Шпорцевые спары убегали от нас, быстро работая грудными плавниками клюнопадоны величиной в пятнадцать дюймов окутывали себя фосфорицирующим светом, кефали христали по воде толстыми мясистыми хвостами, красные коригонусы как будто косили волны оточенными грудными плавниками, а серебристые селены из ставрит, достойные своего названия, поднимались над гладкой поверхностью воды, сияя беловатым светом, как маленькие луны. Сколько еще новых, чудесных видов я мог бы увидеть, если бы Наутилус не стал уходить в глубинные слои. Пользуясь системой своих наклонных плоскостей, он постепенно опустился на глубину двух-трех тысяч метров. Здесь животная жизнь оказалась представленной только анкринами, морскими звездами, прелестными пентакринами с головой медузы, с маленькой чашечкой на прямом стебле. Троки, кроватые киноты и фисурелый большой вид береговых моллюсков. 20 апреля мы поднялись на 1500 метров. Наиболее близкой к нам землей оказался Лукайский архипелаг, группа островов, разбросанных по поверхности океана, как кучки мостового камня. А в глубине вод высились подводные большие скалы, представляя собой отвесные стены из размытых глыб, лежавших высокими слоями, между которыми образовались такие углубления, что электрические лучи наутилуса не достигали до их дна. Сами скалы были усланы густой растительностью, гигантскими ламинариями, бесконечно длинными фукусами, подлинные шпалеры из водолюбов, достойных титанического мира. Рассуждая об этих колоссальных растениях, мы, Нед, Консель и я, естественно, перешли к гигантским морским животным. Одни из них, очевидно, предназначались на съедение другим, но среди этих длинных волокон я заметил лишь несколько членистых представителей животных из группы короткохвостых, длиннолапых ламбр, лиловатых крабов и клиосов, свойственных морским водам Антильских островов. Было около 11 часов дня, когда Нед Ленд обратил мое внимание на то, что среди огромных водорослей шевелилось, видимо, какое-то жуткое животное. — Да, — сказал я, — здесь много пещер, удобных для спрутов, и я нисколько не удивлюсь, если увижу здесь этих чудищ. — Какие же это чудища? — удивился Канцель. — Простые кальмары из отрядов головоногих. — Нет, — ответил я, — это большие спруты. Но наш друг Лэнд, видимо, ошибся, я ничего не замечаю. — Жаль, — заметил Канцель, — хотелось бы мне встретиться лицом к лицу с одним из этих спрутов, о которых рассказывают, будто они способны утащить в морскую бездну целый корабль. Этих животных зовут у нас крак — Крак и капут, — иронически ответил канадец. — Кракины, закончил слово канцель, не обращая внимания на шутку своего товарища. — Никогда я не поверю, — сказал Недленд, — что подобные животные существуют на свете. — Почему же нет? — спросил канцель. — Мы же поверили в Нарвала, господина профессора. — И ошиблись. — Конечно, но возможно, что многие в него верят до сих пор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 Но я-то уж заговорил канцель самым серьезным видом. Своими собственными глазами видел, как один головоногий своими щупальцами утащил под воду большое судно. — И вы сами это видели? — спросил канадец. — Да, нет Собственными глазами. — Собственными глазами. — Где же, будьте любезны? — В Сен-Мало, — невозмутимо отвечал канцель. «В — В Гаване насмешливо спросил канадец. — Нет, в церкви, — ответил канцель. — В церкви, — воскликнул Нэт. Да, друг мой, такой спрут был изображен там на стене.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 В особенности же, когда дело касается чудовищ, воображению нет пределов. Не только верили, что спруты могут потопить корабль, но и известный Олаф Великий рассказывает о спруте величиной в целую милю, походившем не на животное, а на остров. Рассказывают даже такой случай. Однажды епископ Недросский вздумал отслужить обедню на одной громадной скале. Когда обедня кончилась, скала поплыла, а потом нырнула в море. Оказалось, что это не скала, а спрут.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 Один из моих друзей, капитан Поль Босс из Гавра, не один раз уверял меня, что видел в Индийском океане этих чудовищ огромного размера. Но самый поразительный случай, не допускающий сомнения существования существовании гигантских спрутов, произошел несколько лет тому назад, в 1861 году. — Что это за случай? — спросил Недленд. — А вот какой.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 После нескольких бесплодных попыток экипаж накинул мертвую петлю на тело этого моллюска. Петля скользнула по телу до хвостовых плавников и тут захлестнулась. Тогда попробовали потянуть чудовище на борт, но его вес был так велик, что веревка перетерла хвост, и кальмар, лишившись этого украшения, ушел в воду. «Наконец, хоть один факт», — сказал Недленд факт бесспорный мой дорогой нет настолько что было предложено назвать этот вид спрута кальмар буге а какова его длина спросил канадец не шесть ли метров приблизительно спросил канцель стоя у окна и снова приглядываясь к углублениям в скале совершенно правильно ответил я не было ли продолжал канцель на голове его восьми щупалец которые ворошились на воде словно змеиный выводок «Верно. А не было ли у него посредине головы глаз, при том больших размеров?» «Да, канцель. А его челюсти не имели большого сходства с клювом попугая, только этот клюв огромный». «Вполне точно, канцель». «Так вот, если угодно, господин профессор спокойно ответил канцель. Не есть ли вон тот кальмар, кальмар буге, или, по крайней мере, его брат?» Я посмотрел на канцель, а Недленд бросился к окну. «Жуткая скотина!» — крикнул Нет. Я тоже взглянул в окно и невольно отшатнулся. На моих глазах двигалось страшное чудовище, достойное играть роль в животном эпосе. Это был кальмар колоссальных размеров, длиной в восемь метров. Он плыл задом наперед с громадной скоростью прямо на Наутилус, глядя на нас серо-зелеными неподвижными глазами. Восемь рук, или, вернее, ног, посаженных на голове, что и дало этим животным название головоногих, были вдвое длиннее тела и все время извивались, как волосы у фурий. Отчетливо виднелись 250 присосок, расположенных на внутренней стороне щупалец в виде полукруглых капсул. Временами присоски касались оконных стекол, пустили и присасывались к ним. Челюсти чудовища в виде рогового клюва такой же формы, как у попугая, все время открывались и закрывались. Язык из рогового вещества, тоже снабженный острыми зубами в несколько рядов, содрогался, высовываясь из этого страшного рта. Какая фантазия природы! Дать птичий клюв моллюску! Этинообразное тело, раздутое посередине, представляло собой мясистую массу весом в 20-25 тысяч килограммов. Непостоянная краска, менявшаяся с необычайной быстротой в зависимости от степени раздражения животного, переходила из серо-свинцового оттенка в красно-бурый что раздражало так моллюска. Несомненно, присутствие Наутилуса, более огромного, чем он, а также то, что ни его щупальца-присоски, ни челюсти не могли ничего поделать. И все-таки какое это чудище подобный спрут! Какую мощь вложил Творец в его движение! Какую жизненную силу дав ему трехкамерное сердце! Только неожиданный случай свел меня с таким кальмаром, и я не хотел упустить возможности старательно изучить этого представителя головоногих. Я, привозмук ужас, вызванный его видом, взял карандаш и начал зарисовывать. — Может быть, это тот же, что попался Актеону? — сказал канцель. — Нет, — отвечал канадец, — это целый, а тот потерял хвост. — Это не довод, — возразил я. Щупальца и хвост у этих животных способны к восстановлению, а за семь лет кальмар Буге успел, конечно, нажить себе и новый хвост. — Ну, коль не тот, так вот из этих, — ответил Нет. В самом деле, у правого окна появились еще кальмары. Я насчитал их семь. Они сопровождали Наутилус. Я слышал, как лязгали их клювы по железной обшивке судна. Мы были удовлетворены сполна. Я продолжал свою работу. Чудовища с такой точностью держались нашего курса, что казались неподвижными, а я мог бы рисовать их в уменьшенном виде прямо на оконном стекле. К тому же мы шли умеренной скоростью. Вдруг Наутилус остановился, и весь его остов содрогнулся. — Неужели мы на что-то натолкнулись? — спросил я. — Во всяком случае, мы уже выпутались, — ответил канадец, — потому что мы стоим в чистой воде. Наутилу стоял действительно в чистой воде, но на одном месте. Лопасти его винта не работали. Прошла минута. В салон вошел капитан Немо и с ним его помощник. Я не видел его уже несколько дней. Он показался мне мрачным. Не разговаривая с нами, а, может быть, не видя нас, он подошел к окну, посмотрел на Спрутов и сказал несколько слов своему помощнику. Помощник вышел. Сейчас же створы задвинулись. Потолок засветился. Я подошел к капитану. «Интересная коллекция Спрутов», — сказал я, развязным тоном любителя, глядящего сквозь хрустальное стекло аквариума. «Да, господин натуралист, — ответил он, и сейчас мы будем биться с ними в рукопашную». Я растерянно поглядел на капитана. Я думал, что я его не понял. «В рукопашную?» — повторил я вопросительно. «Да, винт остановился. Полагаю, что роговые челюсти одного из кальмаров завязли в его лопастях. Это обстоятельство мешает нам идти». «Что же вы собираетесь делать?» «Подняться на поверхность и перебить всю эту мерзость». «Это трудно». «Верно. Электрические пули недействительны против мягкой массы их тела, где они не находят достаточного сопротивления, чтобы разорваться» но мы их атакуем топорами. — И горпуном, — капитан добавил канадец, — если вы не отказываетесь от моей помощи. — Согласен, мистер Лэнд. — Мы тоже вам поможем, — сказал я, и вместе с капитаном мы прошли к центральной лестнице. Там уже стояли человек двенадцать с абордажными топорами в руках, готовые для нападения. Канадец схватил гарпуна мы с концелем топоры. К этому времени Наутилус уже выплыл на поверхность. Один из бариков начал отвинчивать гайки. Едва они отвинтились, крышка люка поднялась с необычайной силой, видимо, притянутую присосками какого-нибудь спрута. Тотчас же длинное щупальце скользнуло, как змея в отверстие трапа, а еще двадцать извивались сверху. Капитан Немо одним ударом топора отсек страшное щупальце, и оно упало на лестницу, извиваясь по ее ступенькам. Пока мы протискивались на палубу, два других щупальца прорезали воздух, обрушились на моряка, стоявшего впереди капитана Немо, и подняли его в воздух с непреоборимой силой. Капитан вскрикнул и бросился наружу. Мы кинулись за ним. Какое зрелище! Схваченный щупальцами и прилипший к их присоскам бедняга болтался в воздухе по прихоти огромного хобота. Он задыхался и хрипел, крича «Помогите! Помогите!» Эти слова, произнесенные на французском языке, меня ошеломили. На борту был мой соотечественник, а может быть и не один. Этот раздирающий душу крик я буду слышать всю мою жизнь. Бедняга погибал. Кто мог бы его вырвать из этого мощного объятия? Но капитан Немон бросился на спрут и отрубил ему другой щупальца. Его помощник яростно дрался с другими чудищами, которые вползали на боковые стены Наутилуса. Экипаж боролся с ними, пустив в ход топоры. Канадец, Кансель и я всаживали наше оружие в мясистую массу спрутов. Сильный запах мускуса наполнил воздух. Все было ужасно. Одну минуту мне показалось, что бедняга, обвитый хоботом, будет освобожден от могучего действия присосок. Из восьми щупальцев было отрублено уже семь. Одно оставшееся еще взвивалось в воздухе, потрясая своей жертвой, как перышком. Но в то мгновение, когда капитан Немо и его помощник накинулись на спрута, он выбросил струю черноватой жидкости из особого мешка у анального отверстия. Мы сразу все ослепли. Когда же чернильное облако рассеялось, то кальмар исчез, а вместе с ним и мой несчастный соотечественник. С какой яростью накинулись мы на чудовище. Все были вне себя. Десять или двенадцать спрутов захватили палубу и боковые стены Наутилуса. Мы оказались среди обрубков змеи, извивавшихся в потоках крови и черной жидкости. Казалось, эти липкие щупальца вновь нарождались, подобно головам гидры. Недленд метил своим гарпуном серо-зеленые глаза чудищ и каждым ударом выкалывал по глазу. Случилось, однако, так, что мой храбрый товарищ не успел вернуться, и щупальца одного чудовища сбили его с ног. Не знаю, как не разорвалось у меня сердце от волнения. Страшный клюв уже раскрылся над канадцем. Я кинулся на помощь, но капитан Немо обогнал меня. Его топор скрылся в огромной пасти спрута. Чудом спасенный канадец вскочил на ноги и вонзил весь свой гарпун до трехкамерного сердца спрута. — Я был обязан отплатить, — сказал канадцу капитан Немо. Вместо ответа Недленд только поклонился. Бой длился четверть часа. Побежденные чудовища, убитые и искалеченные, наконец уступили поле битвы и скрылись под водой. Капитан Немо, этой кровью, стоял неподвижно у прожектора, глядя на море, поглотивший его товарища, и крупные слезы текли у него из глаз.